Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сейчас в исполнении актёра Юрия Смирнова а вы услышите рассказ замечательного писателя Фазилия Искандера, который называется «Мой дядя. Самых честных правил». Когда ребята с нашей улицы начинали хвастаться своими знаменитыми родичами, я молчал, я давал им высказаться. Военные проходили по высшей категории, но и среди военных была своя особая, подсказанная мальчишеским воображением, субординация. На первом месте были пограничники, на втором – лётчики, на третьем – танкисты, потом и остальные. Пожарники проходили вне конкурса. Тогда ещё не было войны, а у меня, как назло, ни один родственник не служил в армии. Но я имел свой особый козырь, которым пользовался довольно успешно. А у меня дядя... — Сумасшедший, — говорил я спокойным голосом, отодвигая на некоторое время слишком реальных героев своих товарищей. — Сумасшедший — это необычно, а главное — почти недоступно. Летчиком и пограничником можно стать, если хорошо учиться, так, по крайней мере, утверждали взрослые, а они, конечно, знали, что к чему, а сумасшедшим... Не станешь, будь ты самым, что ни на есть отличником, Конечно, если не заучиться, но нам это не грозило. Одним словом, сумасшедшим надо родиться. Или в детстве удачно упасть, или заболеть менингитом. «А он настоящий?» – спрашивал кто-нибудь из ребят недоверчиво. «Конечно», – говорил я, ожидая этого вопроса. «У него справки есть, его смотрели профессора». Справки и вправду были. Они лежали у тети в швейной машинке «Зингер». «А почему он не в сумасшедшем доме живет?» «Его бабушка туда не пускает». «А вы не боитесь его по ночам?» «Нет, мы привыкли», — говорил я спокойно, как экскурсовод, ожидая следующих вопросов. Иногда задавали глупые вопросы, вроде того, не кусается ли он, но я оставлял их без внимания. «А ты, не сумасшедший?» Догадывался кто-нибудь, спросить, глядя на меня проницательными глазами. «Немножко могу», — говорил я со скромным достоинством. «Интересно, кто победит, Франгут или Сумасшедший?» — бросал кто-нибудь, и сразу же возникали десятки интересных предложений. Франгут был знаменитым борцом из проезжего цирка Шапито. Он был негр, и поэтому мы за него болели. Дядя жил на втором этаже нашего дома вместе с тетей, бабушкой и остальной родней. Существовали две фамильные версии, объясняющие его не вполне обычное состояние. По первой из них получалось, что это случилось с ним в детстве, после болезни. Это была неинтересная и потому неправдоподобная версия. По второй, которую распространяла тетя и в конце концов заглушила бабушкины воспоминания, оказывалось, что он в ранней юности упал с арабского скукуна. Тётя почему-то не любила, когда его называли сумасшедшим. «Он не сумасшедший», — говорила она, — «он душевно больной». Это звучало красиво, но непонятно. Тётя любила приукрашивать действительность, и это ей отчасти удавалось. Но всё-таки он был настоящий сумасшедший, хотя и почти нормально. Обычно он никого не трогал, сидел себе на скамеечке на балконе и пел песенки собственного сочинения. В основном это были романсы без слов. Правда иногда на него находила. Он вспоминал какие-то старые обиды, начинал хлопать дверьми и бегать по длинному коридору второго этажа. В таких случаях лучше было не попадаться ему на глаза. Не то, чтобы он обязательно чего-нибудь натворил, но всё же лучше было не попадаться. Если при этом бабушка оказывалась дома, она его довольно быстро приводила в себя. Бабка заворачивала ему ворот рубахи и бесцеремонно подставляла его голову под кран. После хорошей порции холодной воды он успокаивался и садился пить чай. Словарь его, как у современных поэтов-песенников, был предельно сжат. «Вытряхните на стол в тетрадь второклассника, там будут все слова, которыми дядюшка обходился при жизни». Правда, у него было несколько выражений, которые явно не встретишь в тетради второклассника и даже в книге не встретишь. Он употреблял их, как и нормальные люди, в минуты наибольшего душевного подъема. Из них можно воспроизвести только одно – «удушу-мать». Говорил он в основном папхаски, но ругался на двух языках: по-русски и по-турецки. Как все сумасшедшие и некоторые не сумасшедшие, он был очень сильным. Дома он выполнял всякую работу, не требующую большой сообразительности: сливал помои, таскал свежую воду, когда еще не было водопровода, приносил базарные сумки, колол дрова, работал добросовестно и даже вдохновенно. Бабушка его жалела, она считала, что он может надорваться на работе. Иногда в дни генеральной уборки она насильно укладывала его в постель и объявляла, что он заболел. Она перевязывала ему голову или щеку, и он лежал, растерянной и несколько смущенной мистификацией. В конце концов ему надоедало лежать, и он пытался подняться, но бабушка снова заталкивала его в постель. Заставить работать его в такие часы было невозможно. Он пожимал плечами и говорил, бабушка не разрешает. Он бабушку называл бабушкой, хотя она ему была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 и грозным шепотом приказывала ему сидеть и не двигаться. Члены комиссии, несколько сконфуженные своим необычным делом, извинялись и задавали тетке необходимые вопросы, время от времени поглядывая на дядю со скромным любопытством. Тетя извлекала из зингеровской машинки дядины документы. Пока она... Говорила, дядя сидел за столом, деревянно сжимая четки и глядя прямым немигающим взглядом деревенской фотографии. Перед уходом кто-нибудь из членов комиссии, освоившись и осмелев, спрашивал у дяди, нет ли жалоб. Дядя вопросительно смотрел на бабушку, бабушка на тетю.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 «Вот он начинает ерзать на стуле, потом опускает глаза и рассматривает свои большие руки, но я прекрасно знаю, о чем он думает».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 Довольно жуткая минута, Потому что перед тобой вооруженный безумец, Да еще в ярости. Но, видно, эта жалкая поза, это полная покорность судьбе Его обезоруживает. Какое-то врожденное благородство Его останавливает от удара. Он мгновенно гаснет. Бывало, только оттолкнет брезгливо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 Главное, что шпион притворялся глухонемым. Мысль моя сделала гениальный скачок. Я понял, что дядя мой совсем не сумасшедший, а самый настоящий шпион. Единственное, что меня немного смущало, это то, что бабка его помнила с детских лет, но и это препятствие я быстро опрокинул. Его подменили, догадался я. Сумасшедший дядя был. Но шпионы изучили его повадки и словечки, и в один прекрасный день дядю выкрыли а вместо него подсунули шпион. Обрезгливым он притворяется нарочно, чтобы его кто-нибудь не отравил. Я вспомнил, что в его поведении было много подозрительного. Иногда он что-то записывал на листках бумаги цветными карандашами. Бумажки эти он тщательно прятал. Я, конечно, заглядывала в них, но раньше они мне казались каракулями неграмотного человека. — Здорово же он нас обманывал! А удочки? Дядя иногда ходил на море ловить рыбу. В этом не было бы ничего странного, ведь и нормальные люди увлекаются рыбной ловлей. Но дело в том, что на удочке его не было крючков, а мы еще смеялись над ним. Может быть, внутри удилища был тайный радиоприемник? И он передавал сведения вражеской подводной лодке. Мозг мой пылал. Мысленно я уже читал в «Пионерской правде» большой заголовок. Пионер разоблачил шпиона. Дети, будьте бдительны! Дальше шел мой портрет и рассказ, который начинался такими словами. С некоторых пор пионер такой-то, то есть я, стал тихим и грустным. Его близорукие родители, то есть мои родители, считали, что он заболел. На самом деле он обдумывал, как разоблачить матерого шпиона, который долгое время выдавал себя за сумасшедшего дядю. Нелегко было пойти на такой шаг, но пионер не растерялся. Это была борьба нервов и дальше в таком же духе, и даже еще лучше. Первым делом надо было выкрасть удочку и проверить ее. Она лежала у дяди под кроватью. К постели своей он меня близко не подпускал, все из-за той же брезгливости. Но я воспользовался случаем, когда его послали за водой, вытащил удилище из-под кровати, взял напильник... И тайком в огороде стал распиливать суставчатое тело бамбука. Я распилил каждое звено, но удилище оказалось пустым. Я не впал в уныние, а обратил внимание на то, что самое первое звено у основания удилища не имело естественной перегородки. Она была проломана, и туда можно было просунуть палец Все ясно Он туда просовывает свой приемничек, а потом вынимает и прячет Ну и хитрец Я закопал удилище в огороде и стал обдумывать, что делать дальше Надо было решить, пока он не обнаружил, что у него пропала удочка Но вот тетка ушла из дома по своим делам, бабушка вышла на двор посидеть в холодке, а я поднялся наверх. Дядя, как обычно, сидел в кухне и, глядя через окно в коридор, следил, чтобы никто из чужих не проник в дом. Я пошел в кухню и сел против него за стол. Главное, решил я, напор и неожиданно. Он думает, что начну дразнить, а на самом деле... — Ваша карьера окончена, подполковник Штауберг, — сказал я отчетливо и почувствовал, как на спине моей выступает гусиная кожа, подобно пузырькам на поверхности газированной воды. Не знаю, откуда я взял, что он подполковник Штауберг. Видимо, я доверял интуиции, как и многие гениальные контрразведчики, о которых читал, в том числе сам майор Пронин. — Отстань, — сказал дядя мне в ответ тем тоскливым голосом, каким он говорил, когда чувствовал, что я начинаю его дразнить, а у него не было охоты связываться со мной. Ни один мускул на его лице не дрогнул. «Железный человек», — подумал я, восторженно содрогаясь и продолжая делать то, что положено было делать в эту минуту. «Вы неплохо сыграли свою роль, но и мы не дремали», — великодушно отдавая дань ловкости врага, — сказал я. Слова приходили точные и крепкие. Они вселяли уверенность в правоте дела». «Мальчик сумасшедший», — сказал дядюшка с некоторым оттенком раздражения. «Он всегда называл меня мальчиком, как будто у меня не было своего имени». «Увиливает шельма», — подумал я, задыхаясь от вдохновения, и решил, что пора намекнуть ему кое на что. «Рыбка не клюет?» — спросил я, проницательно улыбаясь и глядя ему в глаза. «Море волнуется или удочка не годится?» «Удочка!» — повторил он, и в его тусклых глазах мелькнуло... «Подобие мысли. Вот именно удочка!» — сказал я, поняв, что ухватился за то самое звено, при помощи которого можно, не слишком громыхая, вытащить и всю цепь. «Моя удочка!» — повторил он, начиная что-то соображать. «Вы попались на свою удочку, подполковник!» — сострил я и, откинувшись на стуле, стал ждать, что будет дальше». «Удочка, удочка, удушу, мать!» Пробормотал он в сильном волнении и, что-то окончательно себе уяснив, Ринулся к дверям. «Не с места!» — крикнул я. «Дом оцеплен! Батум!» — крикнул он и побежал в комнату. Я немного растерялся. Вместо того, чтобы с достоинством сдаться и сказать «На этот раз вы меня перехитрили, лейтенант», он побежал искать удочку, как будто это имело какое-нибудь значение. Через несколько минут он влетел в комнату...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 Может быть, он чувствовал, что путь между их духовными мирами наименее утомителен. Тетя Фаина была портнихой. Она обшивала наш двор. В основном ей поручали перешивать старые вещи, детские рубашонки, трусы и всякую мелочь. «Оборочки, манжетики», — говорила она, суетливо обмеривая заказчика сантиметром и стараясь казаться настоящим мастером. Шила она, видимо, плохо, да и платили ей за работу очень мало, а иногда и ничего не давали в счет будущих заказов. «Спасибо, Фаиночка, сочтемся!» — говорили ей при этом. «За спасибо хлеба не купишь», — отвечала она, горестно усмехаясь, с некоторой долей отвлеченной обиды в голосе, как бы обижаясь не на заказчика, а на тех, кто не продает хлеб за спасибо. В свободное от работы время...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 Бывало, кричит тетя Тамара, стоя у бельевой веревки, увешанной прищепками, как пулеметными лентами. «Ты сама рыжая!» – отвечает тетя Фаина вполне справедливо. «Я не рыжая, я блондинка лимонного цвета!» – усмехается тетя Тамара. «К тебе матросы ходят!» – нервничает тетя Фаина.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 «И за что только он меня так любит?» — говорила она, если у нее было хорошее настроение. Дядя и дня не мог прожить без нее. Возле комнаты тети Фаины была кухонная пристроечка, собственно говоря, базарный ларечек, купленный по дешевке ее мужем. Целыми днями она возилась в этой кухоньке, время от времени выглядывая во двор, чтобы увидеть, кто куда.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 не обделила счастливыми минутами. Ведь он пел. И пенье его было простым и радостным, как пенье птиц. Вы слушали рассказ Фазилия Искандера «Мой дядя самых честных правил» в исполнении актёра Юрия Смирнова. Передача подготовлена литературной редакцией «Радио 1» режиссер Владимир Хлёстов, оператор Денис Ашхацава, редактор Елена Гудкова.